Часть 2. Глава 1. Дряхлый грузовик Гвильяма Джона Лоссина с шумом и грохотом поднимался по горной дороге. Сзади старый брезент, покрывая разбитый откидной задок, ржавую бляху с номером и керосиновый фонарь, который никогда не зажигали, волочился по пыли, оставляя на ней ровный узор. Расхлябанные боковые крылья хлопали и стучали в так древнем древнему мотору. А на переднем сиденье весело жались рядом с Гвильямом Джоном, доктор Мэнсон и его жена. Они поженились только сегодня утром, и это было их свадебное путешествие. Под брезент была уложена кое-какая мебель, принадлежавшая Кристин, кухонный стол, купленный из вторых рук в Бленнеле за 20 шиллингов, несколько новых кастрюлей, сковородок и... Чемоданы новобрачных. Так как они были люди не гордые то решили, что все это грандиозное количество земных благ их самих доставит выбрала дешевле и удобнее всего фургон Гвильяма Джона. День был ясный, дол, свежий ветер, полируя до блеска голубое небо. Эндрю и Кристин хохотали, шутили с Гвильямом Джоном, который время от времени, чтобы доставить им удовольствие, исполнял на рожке своего автомобиля. Ларга-Генделя. Сделали остановку около уединенной харчевни, стоявшей высоко на горе над ущельем на Рутин-Пас, чтобы дать возможность Гвильяму Джону выпить в их честь ремнейского пива. Гвильям Джон, рассеянный, косоглазый маленький человек, чокнулся с ними несколько раз, а после пива угостил уже себя сам рюмочкой джина. После этого их спуск по Рутину узкой, как головная шпилька, тропе, проходившей по самому краю пропасти глубиной в 50 футов, происходил с поистине дьявольской быстротой. Наконец они одолели последний подъем и помчались вниз в Эбролу. Это был момент настоящего экстаза. Город лежал перед ними, как на ладони, со своими длинными волнистыми рядами крыш, разбежавшимися вверх и вниз по долине. Лавками, церквями, учреждениями, сосредоточенными в верхнем конце и рудниками и заводами внизу. Трубы дымили, приземистый газоохладитель изрыгал клубы парой, и всё сверкало, осыпанное блестками яркого полуденного солнца. «Смотри, Крис, смотри!» — шептал Эндрю, крепко сжимая ее плечо. Он увлекался ролью чечероны «Красивое место, правда? А вон там...» площадь. Мы объезжаем ее сзади. Видишь, здесь уже нет керосиновых фонарей. Вот газовый завод. Надо будет спросить, где находится наш дом. Они остановили проходившего мимо шахтера, и он указал им дорогу к Вейлвью, объяснив, что дом находится на этой улице, но на самом краю города. Через минуту они были уже там. — Вот и дом! — воскликнула Кристин. — Он... «Он очень мил, не правда ли?» «Да, дорогая, хороший дом». «Клянусь богом», — заметил Гвильям Джон, сдвинув шапку на затылок. «Пристранный домишка. Вейлвью действительно представлял собой оригинальное сооружение. На первый взгляд нечто среднее между швейцарским шале и охотничьим домиком, какие встречаются на севере Шотландии, грубо оштукатуренное со множеством коньков на крыше. Оно было окружено небольшим запущенным садом, заросшим сорными травами и крапивой, среди которых тек ручей, пробиваясь между грудами самых разнообразных пустых консервных жестянок. Посередине через ручей был переброшен полузгнивший деревянный мостик. Сами того не зная, Эндрю и Кристин впервые знакомились здесь с разнообразием прерогатив и деятельности комитета, который в год подъема промышленности 1919, когда в его распоряжении поступали большие отчисления, объявил, расщедрившись, что построит дом, великолепный дом, который сделает ему честь, не читая, стильное, настоящий образец красоты. У каждого из членов комитета было собственное убеждение насчет того, что является образцом красоты, а членов было 30 человек, и результатом их соединенных усилий явился Вейлвью. Впрочем, каково бы ни было впечатление, произведенное внешним видом дома на Эндрю и Кристин, они быстро утешились, очутившись внутри». Внутри дома все было в исправности и порядке, обои чистые, пол крепкий. Количество комнат ожиломило новых жильцов. Оба тотчас подумали, не говоря об этом вслух, что скудной мебели Кристин едва ли хватит, чтобы обставить две такие комнаты. — Ну-ка сосчитаем, милый, — сказала Кристин, когда они остановились в передней после того, как, не переводя дыхания, бежали весь дом, — и принялась загибать пальцы. Внизу столовая, гостиная, библиотека или утренняя комната, называю как хочешь, и пять спален наверху. «Верно!» — подтвердил смеясь Эндрю. «Неудивительно, что им требовался женатый врач». Улыбка его сменилась выражением раскаяния. «Честное слово, Крис, мне ужасно совестно, что у меня нет ничего за душой, я пользуюсь твоей хорошей мебелью». Я себя чувствую каким-то паразитом. Все приняло тебя, как будто так и следует. Потащил сюда, не дав опомниться, едва только тебе успели в школе найти заместительницу. Я себе любивый осёл. Мне следовало сперва приехать сюда одному и приготовить для тебя все. Эндрю Мэнсон! Попробовал бы ты только оставить меня в Бленнеле? Ну... Во всяком случае, я намерен как-нибудь загладить свою вину. Он свирепо нахмурился. — Послушай, Крис. Ну, Крис с улыбкой перебила его. — А я намерен пойти и приготовить тебе омлет прицепту мадам Пуляр. Во всяком случае, то, что называется так в поваренной книге. Прерванный в самом начале своей декларации, он смотрел на нее с открытым ртом. Но мало-помалу лицо его разгладилось. Уже снова повеселев, он пошел за Кристин на кухню. Он не мог ни минуты вынести ее отсутствие. Их шаги звучали в пустом доме, как в церкви. Омлет Гвильям Джон, прежде чем уехать, был послан за яйцами, появился со сковороды, горячий, аппетитный, нежно-желтый. Они ели его, сидя рядышком на краю кухонного стола. Эндрю энергично воскликнул. Клянусь Юпитером, ты умеешь стряпать. А знаешь, календарь, который они здесь оставили, неплохо выглядит на стене. Она кажется не такой голой. И потом мне нравится картинка на нем, эти розы. Можно мне еще кусочек омлета? А кто это, мадам Пуляр? Забавная фамилия, напоминает курицу. Спасибо, дорогая. Ты не представляешь, как мне не терпится начать работать. Здесь должны быть большие возможности он вдруг замолчал, потому что глаза его упали на лакированный деревянный ящичек, стоявший в углу среди их багажа. — Послушай, Крис, что это за ящик? — Ах, этот, — отозвалась она сделанной небрежностью. — Это свадебный подарок от Дэнни. — Дэнни? — Эндрю изменился в лице. Когда он примчался к Денни с благодарностью за рекомендацию и сообщением о том, что он женится на Кристин, Филипп обошелся с ним сухо и небрежно, а сегодня утром даже не пришел проводить их обоих. Это больно задело Эндрю, он подумал, что Денни слишком сложный непонятный человек, чтобы быть ему другом. Медленно, недоверчиво подошел он к ящику, ожидая найти внутри что-нибудь вроде старого башмака. Такая шутка была бы вполне во вкусе Денни. Он открыл ящик и ахнул от восторга. Там лежал микроскоп Денни. Чудесный микроскоп Цейса и записка. Мне, в сущности, он не нужен. Как я уже вам говорил, я костоправ. Желаю успеха. Что тут было говорить? Задумавшись, почти подавленный, Эндрю докончил омлет, не сводя глаз с микроскопа. Потом благоговейно поднял его и сопровождаемый Кристин отнес в комнату за столовой. Здесь он торжественно поставил микроскоп на пол совершенно пустой комнаты. «Тут у нас будет ни библиотека, Крис, и ни утренняя комната, и ни кабинет, ничего подобного». — Благодаря нашему доброму другу Филиппу Денни я крещу эту комнату лабораторией. Только он успел поцеловать Кристин, чтобы осветить церемонию крещения, как из пустой передней донесся дребежащий звонок телефона, прозвучавший как-то уж очень неожиданно и резко. Они поглядели друг на друга вопросительно и взволнованно. — Может быть, это уже вызов к больному, Крис? — «Подумай! Мой первый визит в Эберло!» Он бросился в переднюю. Но то был не вызов, а доктор Луэлин, который из своего дома на другом конце города поздравлял их с приездом. Голос его доносился по проводу так ясно, что и Крис, стоявшая на цыпочках у плеча Эндрю, отлично слышала его любезные слова. «Алло, Мэнсон, как поживаете?» «Не беспокойтесь, на этот раз я звоню не по делу. Я просто хотел первым приветствовать вас и вашу жену, Веберло». «Благодарю вас, доктор Луэллин, очень любезно с вашей стороны. Но я ничего не имел бы и против того, чтобы приступить к делу». «Не-не, и не думайте, пока не устроитесь окончательно», — сыпал словами Луэллин. «И знаете что? Если вы сегодня вечером ничем не заняты...» Приходите с женой к нам обедать, без всяких церемоний, в половине восьмого. Мы будем очень рады вам обоим. За обедом мы с вами и потолкуем. — Значит, решено. Ну, до свидания. Эндрю повесил трубку. Лицо его выражало глубокое удовлетворение. — Правда, это с его стороны очень мило, Крис. С места в карьер приглашает нас к себе. Ведь он главный врач, имею в виду и, смею тебя уверить, в высококвалифицированный. Я смотрел в справочнике. Бывший врач лондонской больницы, доктор медицины, почетный член Королевского хирургического общества, доктор санитарии и гигиены. Подумай, какие все звания. А как дружески он со мной разговаривал. Поверьте мне, миссис Мэнсон, нас здесь ждет большое будущее и, обхватив Кристин за талию, Ликуя принялся окружить ее в вальсе посреди передней.